Как пишет в своей книге Коман, каждый британский монарх с 1729 года получал огромные выгоды от наркоторговли. И это также справедливо в отношении правящей ныне коронованной особы. Их министры следили за тем, чтобы богатство рекой текли в их фамильные сокровищницы. Одним из таких министров королевы Виктории был лорд Пальмерстон. Он жёстко придерживался того мнения, что не следует допускать ни малейшей возможности прекращения британской опиумной торговли в Китае. Его план заключался в том, чтобы поставлять китайским правящим кругам столько опиума, чтобы отдельные члены китайского правительства стали лично заинтересованы в расширении торговли. Затем предлагалось прекратить поставки, а когда китайское правительство будет поставлено на колени, их следовало возобновить, но уже по значительно более высокой цене, сохраняя монополию. К концу XVIII века олигархические иуды британские круги разжирели от несметных доходов опиумной торговли до такого уровня, что их доход от торговли опиумом в Китае Болеешёл доход Ракфеллера на несколько миллиардов долларов ежегодно, что по сегодняшнему курсу около 1 триллиона. В конечном счёте, китайско-британские отношения были закрыты Гонконгским соглашением, которое установило равное партнёрство в опиумной торговле. Главная проблема этих отношений. За последние 70 лет было то, что Китай затребовал себе большей доли в опиумно-героиновом лаковом куске. Англия урегулировала этот вопрос, согласившись передать Гонконг под полный китайский контроль в 1997 году, при этом Гонконг оставался центром опиумной торговли, равной доли от которой сохранили и Китай, и Англия. Гонконг сегодня является центром торговли опиумом и золотом. Наркотики сегодня являются самым мощным оружием по дебилизации и последующего уничтожения большей части человечества, тотального контроля за оставшейся частью землян. И творят это величайшее на земле зло ни Гитлеры, и ни Бен Ладены. Его творят респектабельные господа и леди. Коронованные особы и аристократия, и их лакеи из числа высшей власть имущей чиновничьей бюрократии, объединенных в один змеиный клубок ненавистных гадюк, не уничтожив которых человечество погибнет. Через продажность и предательство они управляют человечеством. Фактически, как пишет Коумен, Америка управляется тремя стами семьями а в Англии сотни семей, и эти семьи взаимосвязаны браками, банками, компаниями, не говоря о связях по линии чёрной аристократии, франкмасонства, ордена Святого Иоанна Иерусалимского и так далее. Эти люди через своих подставных лиц находят способы защитить перевозки огромных количеств героина из Гонконга, Турции, Ирана и Пакистана и обеспечить их поставку на рынке России, США и Западной Европы. Иногда партии кокаина арестовываются и конфискуются. Это обычные спектакли. Чаще всего конфискованные партии принадлежат новым организациям, пытающимся силой войти в этот бизнес. Такая конкуренция нейтрализуется путём точного информирования властей о том, где ожидается прибытие груза и кто является его собственником. Большое дело остаётся неприкосновенным. Гераин слишком дорог. Стоит заметить, что оперативным работникам агентства по борьбе с наркотиками США запрещён въезд в Гонконг. Жестокий контроль за мировой торговлей наркотиками осуществляет комитет 300 Поэтому нельзя не привести из книги Колмана хотя бы небольшую часть фамилий преступников из так называемой мировой элиты, которые были и являются членами этого фашистского комитета убивающего человечество. Её величество королева Елизавета II. Хакон, король Норвегии. Её величество королева Юлиана. Её королевское величество королева Беатриса. Её королевское величество королева Маргарет. Дам Гогон Сольдернов, Гесс Великий герцог Фридрих IX, Король Дании, Беатриса Савойская принцесса Астер, Джон Джекаб лорд Карингтон, Чечерин Георгий, граф Кауденхов, Калерги граф, Авиньон Этьен, Черчилль Уинстон, Чемберлен, Хьюстон Стюарт, Сэр Клокс Перси, Эдуард Герцк Кенский, Фрер Лазарь Ryeburg, Michael, George, Lloyd, Lord Gladstone, Hersak, Gloucestersky, Lord Halifax, Sir Keith, Kenneth, Henry Kissinger, Lerman, Lewis Липман Уоллер, Микоян Анастас, Олаф Пальме, Кардинал Элергена Микайл, Принц Филипп, Герцог Эдинбургский, Радзевал, Принц Рейнер, Раскоп Джон Джекоб, Дэвид Рокфеллер, Розенталь Мортон, Эдмон де Ротшильд, Лорд Сейлсбери, Шреддер, Сайрус Венс, Валенберг Питер, Варбург, Вейцман Хаим, Сэр Вильям Вайсман, Сэр Вольфсон Исаак, Сэр Каспар Вайнберген и так далее» фашистам Германии не снились те преступления против человечества, которые совершают эти аристократические выродки против народов мира.